Глава пятнадцатая. Едва забравшись на холм, я уже слышал веселый гвалт моей зеленой братьи. Ухмыляясь во все зубы, я ускорил шаг, и перед глазами открылся вид на десяток голдящих балбесов, которые тащили в сторону деревни что-то странное и дохлое. Несмотря на то, что эти парни очень громко голдели, дойдя до чистокола, они бросили тушу убитой твари и попадали на землю, начав задыхаться. Эта штука была длиной метров семь, от головы до кончика хвоста, а в высоту метра два точно. Покопавшись в своих воспоминаниях и перевернув там залежи из манги, я нашел нечто похожее. Думаю, эту штуку называли бы каменным ящером. Вот только он не каменный, а какой-то зеленый. В принципе, мы сейчас не в каких-то горах, а в густом и очень даже зеленом лесу. В лесу, где живет страшная хрень размером с динозавра. Да еще и неплохо умеющая в маскировку. Вот ведь дерьмо. «Неплохая добыча для первого раза, да?» Спросил я, подойдя к довольному, как собака гоповатому. «Даже если я не на охоту вас отправлял. Мы вчера столько кабольдов перебили, что они все еще валяются за деревней. Хотя к этому моменту уже начали пованивать. Тех, кого мы не успели зажарить, завтра придется выбросить». «Нашли ручей, атаман!» ответил тот, продолжая ухмыляться, и похлопал мертвого ящера под одной из его лап. «Пришел попить, а мы его грохнули!» «Ясно», — хохотнул я. В голове почему-то сразу картинка возникла, как мирная семиметровая зверушка мирно пришла попить водички, а тут чертовы гуки, Джонни, они на деревьях. «Погоди-ка, ты сказал ручей?» Тут же спохватился я, забыв об убиенной зверюге. Большой? М-м. Гоповатый немного подумал, а затем растаял руки в стороны, как будто пытался обнять какой-то баобаб. Да. Офигеть, объяснил. Далеко? В какой стороне?» Тот снова на некоторое время подвис, а затем указал рукой в сторону леса. Если подумать, это направление нами не исследовалось. так как наша пещера находится по другую сторону от этой деревни». «Не очень далеко», — сказал тот. «Быстро дойдем». «Пойдемте», — махнул я. «Покажете, где нашли». Быстренько распинав уже успевших отдышаться гоблинов, мы вошли в лес, и я стал следовать за гоповатым. ручей это хорошо. Рядом с нашей деревней должен быть ручей». Иначе такой орде Кабольдов было бы тут очень сложно выжить. Вопрос только в том, насколько он велик. Судя по найденной мной карте, в этом лесу есть только одна река. Но это не детальная карта из моего мира. На достоверность этой штуки можно особо не рассчитывать. Тем не менее, если мы найдем эту реку, я хоть примерно буду представлять наше местоположение в этом лесу. Как и сказал этот парень, идти пришлось совсем недолго. По моим ощущениям, мы прошли метров триста. Достаточно близко к нашему поселению. Но вот то, что семиметровые динозавры шляются совсем рядом с нами, не очень хорошо. Что касается ручья, он точно не река, которую можно нанести на карту. Впрочем, достаточно широкий. Метра полтора, наверное, и почти метр глубиной. Вода проточная и невероятно чистая. Каждый камешек на дне можно рассмотреть. Странная жаждущая плоть и живность вроде не плавает. Отлично. То, что нужно. Кивнул я, широко улыбнувшись. Рядом с пещерой, где мы родились, был источник воды. Но он совсем плох. Нормальная река избавит нас от необходимости искать фрукты, чтобы просто не помереть от жажды. Более того, я наконец смогу смыть эту въевшуюся в задницу грязь и покрывающую руки кровь. Половина группы стоит и краулит, скомандовал я. Другая половина лезет в воду и смывает себе этот ужасный запах. Не дожидаясь, пока эти зеленые сообразят, я снял с себя свою набедренную повязку и залез в ручей, окунувшись в воду с головой. Течение было довольно сильное, но вода все равно весьма теплая. Тело гоблина не очень чувствительно к холоду и дискомфорту, ровно как и к излишнему удовольствию. Но кое-что приятное я все же ощутил. Давненько я нигде не плавал. Очень и очень давненько. «Запах крови приманивает хищников», — сказал я, плавая в ручей, смотря на хлопающих глазами гоблинов. «Ваш запах выдает вас на огромном расстоянии. Даже если вы ходите очень тихо, многие твари могут вас почувствовать. То, что вы убили ту ящерицу, хорошо». вот только если бы она учуяла вас раньше, чем вы ее, то результат мог бы быть другим отныне раз мы нашли воду чертовым гоблинам запрещается вонять едва дослушав мои слова несколько самых резвых прихвостней тут же сиганули в воду, даже не сняв свои повязки в принципе это даже хорошо не зря же на повязка гоблина многими считается самой грязной вещью в мире. Вода хорошо смывает грязь и запах, кивнул я. Никому не сметь вылезать, пока полностью не отмоетесь. Атаман! Переведя взгляд, я увидел гоповатого, который тоже залез в воду и дрейфовал, как срубленное полено, пытаясь подражать моей манере держаться на воде. Мы станем еще незаметнее! спросил он, а в его взгляде промелькнула яркая искра. Верно, кивнул я. В этом месте очень многое зависит от слуха и обоняния. Полагаться на глаза в таком лесу очень ненадежно. Ходить тихо вы уже научились, теперь вас будет сложно учуять. Шансы на то, что вы обнаружите врага быстрее, чем он вас, должны сильно возрасти. Смотря, как сияют глаза этого парня, я издал легкий смешок. Тебе нравится охотиться? спросил я. Немного подумав, тот покачал головой с стороны в сторону. «Ходить по лесу немного скучно», — ответил он. «Зато если кого-то находим, сразу становится весело». После этих слов его рожа стала немного кровожадной. «Значит, тебе нравится стрелять?» — уточнил я, продолжая улыбаться. «Нравится», — кивнул тот. «Но не оружие». После этих слов он снова немного завис. «Нравится... сила...» Хоть он и объясняется немного неумело, но все еще можно понять, о чем он думает. «Нравится чувство превосходства, да?» — ухмыльнулся я. «Нравится не оставлять другим и шанса?» «Когда-то он сражался. Я чувствовал власть!» — ответил он, а обе его руки непроизвольно сжались. «Мне нравится... власть!» «Ясно», — кивнул я. «В таком случае я определенно угадал с подарком для тебя». «Подарком?» — удивился тот. «Мы захватили деревню, и это первая охота, которую ты возглавляешь лично. Я очень сильно на тебя рассчитываю и приготовил для тебя подарок. Ухмыльнувшись во все зубы, я вылез из воды». медленно рассказывая особенности, созданные мной игрушки. И даже другие гоблины стали трястись в экстазе, когда это услышали. Даже если им она нравится, любое оружие является острым клинком, и таким придуркам я никогда не доверил столь страшную штуку. В отличие от них, этот парень сможет применить ее правильно. Это оружие подавления, оружие, которое вызывает страх, Твои враги будут хотеть зарыться в землю, и самым большим их желанием будет превратиться в червей, чтобы зарыться еще глубже. Продолжая ухмыляться, я протянул созданный мной совсем недавно и принесенный сюда предмет этому парню. «Есть одна считалочка, которой я тебя сейчас научу», сказал я, наблюдая за восторженным выражением моего, наверное, самого злобного гоблина. «Как только твой враг ее услышит...» «Обещаю, ты почувствуешь то же, что и я почувствовал тогда, и увидишь то же лицо, каким на меня смотрел вождь Кабольдов».